И зачем это нужно? Кому сладко не правда, ведь рано или поздно она обернется бедой. Чаще всего это лицо неуловимое, некто, субстанция. Не поймаешь на слове, не схватишь за руку. Это инструкция, мнение, брезгливое выражение лица, поднятые вверх брови, рошер карандаша. В такой неуловимости главная сложность. Я родился в Средней Азии, в Самарканде. В тридцатые годы мальчишкой узнал, что такое голод. Хлеба совсем не было, рынок пустовал. Гонимые голодом мы мальчишки убегали за город, ловили там черепах, тут же на кострах варили черепашьи яйца, смешивая желтки в консервных банках. Начались кишечные заболевания, милицейские кордона и опоясали город, и возвращали ловцов черепах родителям под расписку. В следы страшного опустошения видел я позже, когда перед войной работал в геолога разведочной экспедиции в Казахстане. Мы искали оловянную руду косситерит в междуречье Иртыша и Ишима. Голесили по бурые выжженные степи на грузовичке в районах Аягуза, Какчатаво, Семипалатинска, возле районных центров Карааул, Баянаул. Часто приходилось Шурфовать русло пересохших речушек. Шурф в прямоугольник восемьдесят на сто двадцать пять сантиметров, и чем глубже удавалось зарыться в землю, тем больше было надежды наткнуться на породу, в которой прятались красные, похожие на вишневую косточку косетеритинки. Берега речушек, на которых мы останавливались, ставили палатки, разводили костер, обезлюдили. Вдоль берегов на многих километрах встречались развалившиеся, превратившиеся в прах саманные дома аулов. Иногда мы проходили умершей улочкой. Вперемешку с костями животных лежали и человеческие кости. У людей, которые убегали от голода из этих краёв, не хватало сил хоронить близких. По вечерам, когда каждый, как кавалерист саблю точил, полукруг лопаты, мы, конечно, разговаривали. Валентин Иванович Петнов, начальник экспедиции, помнил годы коллективизации на многих своих маршрутах. Геологи ведь не сидят на одном месте. Но что мог он сказать нам, своим младшим товарищам, если сегодня мы избегаем тщательного спокойного анализа, сопоставления точных цифр, фактов? А ведь главное не в желании ворошить прошлое, а в том, чтобы великая страна успешно решила современные сельскохозяйственные проблемы. Совсем недавно мы узнали, что труды русского учёного экономиста знатока кооперации Александра Васильевича Чьянова издаются во многих странах, что его размышления об организации сельского труда принесли колоссальную пользу земледельцам Италии, Индии, Японии. В 1987 году Чьянов и другие крупные учёные-экономисты были реабилитированы Верховным судом СССР. С них снято обвинение в организации так называемой трудовой крестьянской партии (ТПК), обвинение во вредительской шпионской деятельности отменено решениями еще в 1956 году. В 1930 году колючим железом выжигали взгляды, не укладывавшиеся в сталинскую схему сплошной коллективизации, казнили блестящих людей и перечеркивали альтернативную точку зрения. Старший сыновей Александра Васильевича Янова Никита погиб в Московском ополчении. Младший Василий Александрович солдатом прошёл фронт. После войны он многое сделал, чтобы доказать невиновность отца. Я думаю сейчас о таких сыновьях: Святославе Николаевиче Фёдорове, хирурге-офтальмологе, Юрии Николаевиче Вавилове, учёном в физике, Станиславе Яколыче Долецком, детском враче, учёном Юрий Валентинович Трифанов и писатели. Малая часть знакомых мне людей. Федоров сказал как-то: если б не двадцатый съезд, большинство таких как я оказалось бы на обочинах жизненных дорог. Пожалуй, наиболее ярко энтузиазм тех лет проявился в грандиозной папеи освоения целенных земель. Хлеба в стране не доставало и взять его надо было быстро. Расчитал ли Хрущёв все иные варианты выхода из хлебного тупика? Можно ли было поступить иначе? Не берусь судить. Целинная эпопея получала в разные годы разные оценки.